глава девять ледник на починку байдарок ушел весь день и часть ночи работали при свете костров потратив часть запаса дров предназначенных для готовки пищи и обогрева кожу от кухляна крепили всем что было под рукой и держалась она не очень надежно оставалось лишь надеяться что после спуска байдарок на воду она быстро оледенеет часть вещей пришлось оставить потому что они не помещались в две байдарки. Раньше предполагалось, что здесь, на краю припоя, будет создан склад провизии для обратного пути, а Каюра и Эвенки расстанутся с остальными членами экспедиции и отправятся домой. Но теперь, после их гибели, оставалось много свободных собак, с которыми надо было что-то делать. Тащить их с собой через полынью, перебить. От обеих идей отказались практически сразу. Решили, что вместо этого у Гулятов будет дожидаться возвращения остальных неподалеку от полыни Если же они не вернутся через две недели, он должен был сняться и идти назад вместе с собаками. Якут не спорил, когда остаться предложили именно ему. В конце концов, русские платили ему, и он должен был делать то, что они просили. У Гулятов был даже рад. После разговоров о елу и побега Чалбанова, Ему совсем не хотелось искать неведомую землю. Большую палатку взяли с собой, а у Гулятова оставили ту, что поменьше. В ней раньше ночевали каюры и венки. Ее поставили подальше от воды и сложили в ней вещи вместе с запасом пищи для собак и человека. Когда все приготовления были закончены, спустили скрепленные нартами байдарки на воду, сели в них по двое друг за другом и взялись за весла. В лодке посадили восемь собак, включая Эрика, чтобы тянули нарты с припасами, когда отряд сойдет на берег. Угулятов провожал их, стоя на краю припоя. «Ну, с богом», – пробормотал Карпов. «Долго оставаться на земле Санникова не планировали. Достаточно будет убедиться в ее существовании и обследовать ее, чтобы понять, что она из себя представляет. Взять образцы почвы, если удастся, описать обитающих на ней птиц и, возможно, животных. Плыть решили мимо острова Беннета, не высаживаясь на нем, чтобы не терять время. Раз Колчак не обнаружил ни там, ни поблизости тел спутников Толя, то, скорее всего, они утонули или погребены под снегом. И четыре человека едва ли сумеют сделать то, что оказалось не под силу целому поисковому отряду Зари. Главное, что было ясно, до земли Санникова барон его товарищей не добрались повернули к материку и сгинули. На обратном пути они захватят тело Толя и отвезут его жене в Петербург. Плыли весь день при попутном слабом ветре. Грести нужно было синхронно, чтобы скрепленные на манер катамарана байдарки не разворачивало течением, а это отнимало много сил. Каждые полчаса люди клали весла поперек колен и несколько минут отдыхали, пока лодки не начинало закручивать вокруг оси. Тогда снова приходилось браться за работу. К вечеру впереди показалась приближающаяся полоса льда. В последнее время Штольц все чаще вспоминал картины Александра Борисова в области вечного льда, закат, страна смерти. Художнику необычайно тонко удалось передать ощущение потерянности, охватывающая человека посреди свинцово-голубого дня и черно-зеленоватой а то и розово пурпурно фиолетовой ночью пейзажа, расстилающегося вокруг. Все это казалось чужим, если не сказать враждебным, и порой хотелось зажмуриться, а потом открыть глаза и увидеть, что ты вовсе не здесь, а дома, возле потрескивающего камина. И о севере напоминает лишь расстеленная перед огнем медвежья шкура. Вспоминал Штольц и сестру, Она плакала, когда он стоял на пороге, окидывая взглядом гостиную, а насильщики загружали его багаж в подводу. Эмма надела на него кипарисовый образок, хотя знала, что брат в бога не верует и молиться не станет. Но он не сопротивлялся. Если ей так легче, пусть. От него не убудет. Сейчас, правда, проплывая под темнеющим небом, Очень легко было поверить то, что все вокруг создал кто-то невидимый, огромный и всесильный. Эмми здесь наверняка бы понравилось. Растрогавшийся Штольц украдкой смахнул одну единственную выкатившуюся слезинку и велел себе думать о чем-то другом. Например, о том, что если в будущем они снова отправятся в экспедицию, в Арктику или любое другое место надо будет непременно прихватить с собой механический одометр. Прибор для снятия маршрута. Специально устроенное колесико крепилось так, чтобы катиться по земле или снегу. И считывало при помощи барабанов и числовых индикаторов весь пройденный путь. Первый такой прибор изобрел еще Герон Александрийский в первом веке нашей эры. И с тех пор им успешно пользовались самые разные исследователи. Штольц хотел приобрести одометр перед отъездом из Петербурга, чтобы прикрепить к Нарте. Но Карпов сказал, что маршрут им и так хорошо известен. Не они первые по нему пойдут, а лишних денег в бюджет не заложено, и от идеи пришлось отказаться. Через два часа байдарки уткнулись носами в припой, люди выбрались из них и затащили на берег «Все», – объявил Штольц, – «причалили». Он чувствовал себя неплохо. Голова лишь слегка побаливала. Похоже, все-таки обошлось без сотрясения. Да и укрепляющий укол Колосова помог. Надо будет узнать, что за лекарство такое. Разобрав байдарки и нагрузив нарты, обошли берег в поисках байдарок, которые забрал Чалбанов. Но, как ни странно, не нашли. Наверное, его снесло на восток или на запад, предположил Карпов. Или врезался в льдину и потонул, добавил Зимин. Если был бессознание или убит, то это вполне возможно. Колосов ничего не стал говорить, но считал иначе. Он полагал, что Чалбанов, достигнув берега, вытащил байдарки на берег, разобрал, сложил запас пищи на нарту, впрягся в нее и потащил на север. Лодки же или утопил, или они сами пошли ко дну, когда волна сломала под ними лед штоль сверил направление по компасу и экспедиция отправилась в путь отъехали от края полыни подальше двигались пока не стемнело тогда встали на ночлег расположились в палатке поужинали вяленым мясом и сухофруктами последнего гуся решили оставить на потом на утро встали беспокойные и возбужденные казалось что цель близка всех охватил энтузиазм даже зимин как то загадочно улыбался словно предвкушая нечто приятное. Собаки, напротив, всю ночь скулили и теперь были нервные, плохо слушались. Даже Эрик поначалу ложился на снег и отказывался идти. В середине дня прошли километров 15 по ровной местности, но впереди торчали вставшие под разными углами льдины, закрывавшие горизонт наподобие белой гряды. С них должна быть видна земля Санникова, если она существует. Люди торопились, чувствуя нарастающее нетерпение. Скоро, скоро они достигнут цели своего путешествия. Но вот льдины остались позади, а никаких гор видно не было. И через некоторое время люди начали переглядываться. Наконец Карпов заговорил. «Странно. По моим расчетам, земля Санникова уже должна быть видна». «Наверное, ты ошибся», — ответил Штольц. «Я проверил еще раз направление, и мы двигаемся верно». «Даже если никакой суши нет, мы, по крайней мере, в этом убедимся», — заметил Колосов. «Чем не открытие?» «О том, как мы ничего не нашли, книгу не напишешь», — буркнул Карпов. «Ну, издайте монографию о когте, которые нашли. Опишите предполагаемого владельца. Сделайте себе научную карьеру». «Нет-нет», — вмешался Зимин. «Земля есть, я точно знаю. Иначе откуда?» Он осёкся. «Что откуда?» Спросил Штольц. «Ничего, неважно. Просто она есть». «Хорошо бы», — пробормотал Карпов, вглядываясь вот уже в который раз вдаль. К вечеру проехали ещё почти сорок километров. Вокруг лежали только бесконечные паковые льды. И не наблюдалось ни малейшего намёка на возвышенность, которая могла бы сойти за горы, даже самые низкие. «Возможно, горы ниже, чем мы думали», — говорил сидя у костра Штольц. «Поэтому их и не видно. Когда подъедем ближе, они станут заметны». «А если мы отклонились?» — Зимин беспокойно переводил взгляд с одного спутника на другого. «Вдруг твой компас сломался?» — инженер отрицательно покачал головой. «Скорее уж земля Санникова находится восточнее или западнее, но когда она станет видна, мы скорректируем маршрут». Однако к середине следующего дня погода испортилась и появился туман. Теперь нечего было рассчитывать на то, что неведомая суша станет видна. «Теперь вообще ничего не увидишь», — сердито проговорил Зимин, шагая на лыжах рядом с нартами. «Будем ориентироваться по компасу». — отозвался Штольц. — Туман рано или поздно исчезнет. — Как бы нам не проскочить мимо, пока он не исчез, — буркнул геолог. Его беспокоило не только отсутствие в зоне видимости земли Санникова, где ждал его Алик, но и запас морфия, оставшийся в аптечке Колосова. Он заглянул в нее, когда тот в последний раз делал ему укол, и с ужасом заметил, что ампул осталось всего шесть. Потом все. А ведь еще предстоит обратная дорога. Впрочем, возможно, ему возвращаться и не придется. Туман не рассеялся даже к утру третьего дня, когда впереди показались очертания какой-то возвышенности. «Кажется, я что-то вижу», неуверенно проговорил Колосов, глядя на север. «На горы, правда, не похоже». Мужчины вооружились биноклями. Зимин радостно вскрикнул. На фоне прояснившегося неба Чётко вырисовывался сероватый контур. «Но это не то, что я ожидал увидеть», — слегка разочарованно проговорил Карпов. «Там должны быть горы». «Гор нет», — констатировал Штольц. «Похоже на огромный торос». «Нет, для тороса великовато возразил Карпов. «Такую гряду нам не преодолеть». «Мне кажется, это не ледяная стена», — заметил Колосов. «Скорее всего, пологая возвышенность». Его правота подтвердилась, когда отряд проехал еще несколько километров. «Чувствуете уклон?» – спросил Штольц. «Вверх едем». Вокруг начали появляться заструги и торчащие из снега глыбы. Зимин подошел к одной из них, поработал топором. «Лед!» – констатировал он разочарованно. «Это не скалы. Похоже...» «Возвышенность, сложена из ископаемого льда». «А где же горы?» – спросил Штольц. «Я слышал, что те, кто видел землю Санникова, говорили про горы». «Возможно, это просто мираж или игра воображения?» – неуверенно проговорил Карпов. Он был расстроен больше других, потому что делал ставку на то, что опишет в своей книге «Неизведанную землю» а не огромный кусок спрессованной вечной мерзлоты. «Здесь ничего нет, кроме снега», — сказал Колосов. «Надо ехать дальше», — отозвался Зимин. «Осмотрим здесь всё». «На что тут смотреть?» — с досадой поморщился Карпов. Тем не менее отряд продвигался вперёд, медленно поднимаясь по иссечённой застругами поверхности ледяного острова. Под ногами был твёрдый спрессованный ветрами наст. «Если анкелоны дошли сюда, то едва ли остались тут жить», прокряхтел Штольц. Через час остановились отдохнуть и перекусить. Поставили палатку, развели огонь. Поели консервов и вяленые оленины, вскипятили чайник. «Итак, это не земля», сказал Карпов, держа кружку обеими руками и вдыхая поднимавшийся от нее аромат свежей заварки. «Это всего лишь большой ледник. Возможно, его и принимают за землю Санникова. Если он летом подтаивает, а потом снова замерзает, понятно, почему его то видят, то нет». «Но видят-то горы», — напомнил Штольц. а ископаемый лед, на котором мы сейчас стоим». «Людям свойственно додумывать то, что им хочется видеть», — сказал Карпов. «Предлагаю проехать, сколько будет возможно через ледник» определить его приблизительные размеры, а затем осмотреть более тщательно. Кто знает, возможно, в середине обнаружится базальт. «Его может покрывать слой льда в несколько метров», – заметил Колосов. «Как мы будем прорубаться?» «Да-да», – возбужденно перебил Зимин. «Необходимо осмотреть остров». Карпов подозрительно взглянул на него. «А что это ты так увлекся исследованиями?» Задал он, давно занимавший его вопрос. «Откуда энтузиазм? Тебе же недавно было всё равно, найдём мы землю Санникова или нет?» Геолог смотрел на него, ничего не отвечая. Потом как-то жалко улыбнулся и пожал плечами. «Я хочу заметить», – вмешался Колосов, – «что если Чалбанов всё-таки каким-то чудом добрался сюда, то должен быть где-то здесь. Я не уверен, что он представляет для нас опасности». «Он не взял с собой оружие», — ответил Карпов. «Только немного еды и свои вещи». но что он рассчитывал?» — сказал Штольц. «Он ведь умрет с голода, а без ружья не сможет охотиться». «Думаю, он все-таки решил последовать примеру отца, как я уже говорил». Колосов презрительно поморщился. «Чалбанов решил умереть в одиночестве. Может, он думал, что таким образом воссоединиться с отцом, Ну, то есть, его духом, конечно. Я тоже так думаю, сказал Карпов. Чалбанов не взял ничего, что могло бы свидетельствовать о его намерении выжить. Спальник не в счет, разумеется. Без палатки он не поможет. Вероятно, Чалбанов пользовался им, пока плыл на байдарке. Давайте лучше поговорим о том, сколько времени нам понадобится, чтобы тщательно осмотреть ледник. Не понимаю, зачем, ответил Штольц. Это не остров, значит, не то, что мы искали. Сначала нужно поискать скальное основание, возразил Зимин. Вряд ли мы его найдем. Ну ладно, допустим, на это уйдет три дня. Задерживаться здесь дольше смысла я не вижу. Прежде всего пересечем ледник, доберемся до противоположного края. Если оттуда не видно гор, значит, земли Санникова не существует сказал Карпов. На том и порешили. Обустроили лагерь, покормили собак и отправились исследовать остров. Колосов остался на случай, если Чалбанов все-таки где-то поблизости. Ему строго было запрещено использовать ружье, и он обещал, в случае, если объявится беглый якут, задержать его голыми руками. Всем хотелось узнать, что на самом деле заставило Чалбанова испортить байдарки и отправиться на север в одиночестве. Карпов, Штольц и Зимин прошли через остров на лыжах, иногда перебираясь через торосы и заструги пешком. Топорами пришлось поработать лишь однажды, когда льдины оказались слишком высокими и обойти их не представлялось возможности. Наконец достигли края ледника. Покуда хватало глаз, простирался привычный уже пейзаж. Белая равнина, Иссечённая торосами. На горизонте всё было в тумане. «Пурга», — сказал Штольц. «И ветер начинает дуть в нашу сторону. Через несколько часов она будет здесь. Нужно укрепиться». «Палатка нас не защитит», — согласился Карпов. «Торосы на острове небольшие. Нас просто сдует. Предлагаю поступить как раньше. Вырубить в снегу пещеру и перебраться туда». Возвращались с горестным чувством. Земли Санникова не было, и экспедиция завершалась, в общем-то, бесславно. Карпов и Зимин были удручены больше других. Журналист думал о том, что мечты о книге придется похоронить. Материала хватит только на большую статью. Геолог казался удивленным и все время озирался, словно ждал чьего-то появления. — Что, Эрнест, медведей боишься? — спросил Штольц. Мы с ружьями отобьёмся. Я вот свою винтовку прихватил. Может, доведётся испытать?» Зиминь ничего не ответил, но вертеть по сторонам головой не перестал. Вернулись в лагерь и рассказали Колосову, что никаких гор с другой стороны ледника не видно. «Возможно, покажутся когда пурга стихнет», — без особой надежды сказал Карпов. Альпинист не расстроился. Его явно мало волновало, существует ли земля Санникова. Начали строить пещеру. Вырубали в спрессованном ветром снеге, наметённом на торос, глыбы и выкладывали из них стену перед входом. Нарты тоже пристроили. Поставили на бок, чтобы укрепить стену. Байдарки оставили внутри периметра, сложили в них часть вещей, не поместившихся в пещеру. Припасы, естественно, занесли внутрь. Белые медведи чуют добычу на расстоянии 7 километров и оставлять провизию без защиты Было бы опрометчиво. Перед наступлением темноты прошлись по острову, разделившись на пары. Ни животных, ни Чалбанова не обнаружили. Вернувшись в лагерь, поужинали. Пурга приближалась, и ветер уже доносил первые снежинки, быстро превращающиеся в вихри. «Это минимум на два дня», — сказал Зимин, жуя оленину. Зубы у него были желтые, десны светло-розовые почти прозрачные. Штольц поглядывал на него время от времени, потому что геолог казался ему слишком возбужденным. Может, пора сделать ему укол морфия? Но инженер знал, что это зависит от Колосова. Он понятия не имел, сколько осталось в аптечке ампул, но подозревал, что немного. На обратный путь точно не хватит, и тогда у них на руках окажется человек, не способный даже контролировать собственный сфинктер. «Надо будет поохотиться на медведей», – предложил Карпов. «Наверняка тут есть несколько. Скоро появятся олени, и хищники должны подтянуться». Он не знал, как избавиться от сосущего чувства голода. Один и тот же рацион уже не утолял его. Хотелось чего-то жирного, сочного, с подливой. Будоражащие картины вставали в воображение одна за другой, заставляя журналиста злиться на себя». Но Карпов не мог бороться с желанием отведать чего-то нового. Конечно, медвежье мясо не приготовишь по всем правилам, но это все-таки лучше, чем вяленая оленина и сухари. «Я бы с удовольствием», — сказал Штольц. «Конечно, ты наконец смог бы испытать свое изобретение. Только боюсь стрелять из твоей винтовки по бедным медведям все равно, что лупить по мухам из пушки». Инженер польщенно усмехнулся. «Какая им разница, от чего умирать?» «Мои разрывные пули убьют их ненадёжнее, чем обычные». «Предлагаю завтра попробовать пополнить запасы мяса», сказал Карпов. Остальные план одобрили. Метель налетела одновременно с закатом, и всё вокруг мгновенно стало белым. Вход пришлось занавесить куском парусины. Костёр разводить было нельзя, иначе вода начала бы стекать со свода, поэтому зажгли спиртовку». При слабом свете голубоватого пламени делали записи в дневниках и курили. Потом легли спать, забравшись в спальные мешки. На часах остался Штольц, опять же на случай медведей, которые здесь вполне могли водиться. То, что их не видели днем во время осмотра ледника, ничего не значило. Перед сном Карпов думал о возвращении. Байдарки перевезли их через море, но хватит ли у них прочности на обратную дорогу? завтра утром надо будет их осмотреть немного кожи еще оставалось но заплаты это очень ненадежно если хотя бы одна байдарка даст течь люди будут обречены лодку идет под воду перевернет вторую скрепленную с ней нартами и утянет ее на дно при мысли о ледяной могиле глубиной в несколько сотен или даже тысяч метров под ложечкой противно засосала карпов представил как медленно опускается парализованный холодом в черную бездну легкие разрываются от невозможности сделать вдох и мозг угасает от недостатка кислорода а потом небытие от таких мыслей хотелось поглубже забраться в спальный мешок закрыться с головой и поскорее уснуть на следующий день поохотиться не удалось потому что метель продолжалась хотя и была не такой яростной. Никто не высунул бы носа из пещеры, разве только для того, чтобы покормить собак. Но обнаружилась пропажа Эрика. Вожак выбрался из-под снега, перегрыз сыромятный ремень, которым был привязан, и ушел. Куда и зачем, было совершенно непонятно. Собаки обычно стараются держаться поближе к людям, а в метель тем более. «Что за чертовщина?» Бормотал Штольц, расхаживая вокруг лагеря в надежде отыскать Эрика. Он думал, что тот мог отойти недалеко и потерять направление. «Ладно бы он увидел что-нибудь, не представляю, правда, что именно, и куда-то потащился из любопытства. Но перегрызать по стромке, чтобы освободиться, потребовало немалых усилий». «Ерунда», – убежденно возразил Карпов. «Не из-за какого любопытства собака бы не покинула лагерь, особенно во время пурги». В любом случае надо его найти. Вожак имеет большое значение в упряжке. Если он напоролся на медведя, журналист с сомнением покачал головой. Хотя не похоже, чтобы они тут водились. То, что их не видно, не значит, что их нет. Конечно, я понимаю. Тебе надо винтовку испытать. А что, есть возражения? Никаких. Как только увидишь медведя, сразу стреляй. не беспокойся «Именно так я и сделаю». Они рыскали по леднику уже полтора часа, но никаких следов собаки до сих пор не нашли. «Давай присядем», – предложил Штольц. «Я покурю». Они остановились возле глыб, поставленных друг к другу под острым углом. Рядом с ними было несколько валунов поменьше, на один из них и сел инженер. Карпов остался стоять, притоптывая, чтобы не замерзнуть. «Не нравится мне здесь». — сказал вдруг Штольц, закурив. — То есть иногда очень даже нравится, даже странно. А бывает, хочется взять, да и двинуть обратно к материку. Да и что нам тут делать? Землю не нашли, анкелонов тем более. — Мы здесь надолго не задержимся, — ответил Карпов. Его и самого посещали похожие мысли. Ледник привлекал и одновременно вызывал смутную тревогу. Причем были непонятны причины ни для первого, ни для второго. Хорошего тут мало, но и плохого вроде тоже немного. Ледник как ледник. Пустой. И все же...» Журналист огляделся, всматриваясь в нагромождение глыб. В тридцатый раз позвал Эрика и понял, что уже охрип. Так и простудиться недолго. «Если бы он слышал, то прискакал бы как миленький», — заметил Штольц, прыгая от радости и виляя хвостом. «Может, голос уносит ветром?» – предположил Карпов. «Проклятая метель! Как можно вообще кого-то найти в такую погоду?» «Это бесполезно. Надо было остаться в пещере». штоль скурил прикрыв трубку обеими руками от летящего в лицо снега и надвинув на глаза капюшон. «Пойдем», – поторопил Карпов. «Замерзнем». Инженер затянулся еще раз, согласно кивнул, Выбил трубку, постучав ее о край ледяной глыбы, сунул в карман и взял винтовку. Они двинулись дальше, огибая остров с восточной стороны, в то время как Зимин и Колосов искали Эрика на западе. Прошагали метров пятьдесят и увидели взрыхленный снег. Он образовывал подобие воронки. «Что это?» – проговорил Карпов, подходя. «Понятия не имею», – отозвался Штольц. Оба постояли, недоуменно глядя на углубление диаметром метра два, с просевшим и разрытым снегом посередине. Комки Наста окружали воронку, как земля кротовью нору. «Похоже, обрушилась какая-то внутренняя полость», — неуверенно предположил Штольц. «Во всяком случае, лезть туда не стоит. Почти наверняка провалишься. А нашего доблестного альпиниста с нами нет, так что вытаскивать нас некому». «Я и не собирался туда лезть», — ответил Карпов. Сама мысль о том, чтобы наступить на этот разрыхлённый снег, конусом уходящий на полтора метра вниз, вызывала у него невольную дрожь. «Похоже, здесь со снегом что-то произошло», — сказал Штольц, обходя воронку и разглядывая наст вокруг неё. «Но уже успела нападать столько снега, что ничего не разберёшь». «Не разберёшь», — эхом повторил Карпов. Он обратил внимание на косо торчавшую в метре от воронки льдину. Подойдя, смахнул рукавицей тонкий слой снега, обнажив глубокую борозду, идущую сверху вниз под небольшим углом. Она явно не была естественным образованием. Кто-то или что-то прорубило ее. «Что там?» – заинтересовался Штольц. «Полюбуйся», – предложил Карпов, отступая на шаг в сторону. «Не понимаю». — признался инженер, подойдя и взглянув на борозду. «Какой-то след?» «Ясное дело, след. Вот только чего?» «Понятия не имею». Инженер нагнулся, чтобы рассмотреть получше. «Не когтя же?» «Почему нет?» «Слишком длинный, по-моему. Хотя... если вести по льду достаточно долго...» «Я в этом не разбираюсь, ты же знаешь. Скажи мне, это след когтя?» «Похоже», — нехотя ответил Карпов. Штольц помолчал, потом спросил с какой-то особой интонацией. «Свежий?» «Не самый древний, это уж точно». «Значит, медведи тут все-таки есть?» Инженер осмотрелся, как будто ожидал, что хищники появятся из-за глыб немедленно. Карпов открыл было рот, чтобы сказать, что коготь белого медведя в несколько раз уже этой борозды, но передумал. «Идем», — проговорил он вместо этого. «Надо поискать вокруг воронки». «Думаешь?» «Давай походим тут, гляди в оба». «Ладно, как скажешь», — не стал спорить Штольц. «Считаешь, медведь напал на Эрика где-то поблизости?» «Во всяком случае, этот разрытый снег...» «Пока единственный след, который нам удалось обнаружить», — уклончиво ответил Карпов. «Разделимся?» «Нет, пойдем вместе». Инженеры-журналисты искали недолго. Уже через четверть часа они наткнулись на бесспорное свидетельство того, что Эрик вожаком больше не будет. Метрах в двадцати от воронки снег был забрызган кровью. Вернее, не забрызган, а покрыт алыми полосами, легшими в разные стороны. Закапан и залит красными лужами, застывшими и припорошенными. «Господи, вот бедняга!» Вырвалось у Штольца, когда они стояли посреди этого кровавого хаоса. «Кажется, тут что-то лежит», — сказал Карпов, наклонившись. Он поднял окоченевший предмет, облепленный розовым снегом. Понять сразу, что это было трудно. «Похоже на лапу!» Проговорил Штольц после того, как они с журналистом несколько минут очищали находку от снега и льда. «Это она и есть», – согласился Карпов. «Левая передняя лапа Эрика, перекушена чуть выше колена». Инженер выругался. «Надо возвращаться», – сказал Карпов, доставая платок, чтобы завернуть в него то, что осталось от собаки. «Не думаю, что мы обнаружим ещё что-нибудь. А если даже и найдём...» «Да, ты прав. Толку от этого никакого. Ясно, что Эрик мёртв». На обратном пути практически не разговаривали. Вид окровавленного снега и оторванной собачьей лапы поверг обоих в мрачную задумчивость. Правда, Карпов был встревожен куда больше своего друга. Если Штольц явно не придал большого значения царапине на льдине и воронке, не связал воедино все находки, то журналист готов был поверить в в то, что наука еще не достигла того уровня, когда можно говорить о чем-либо с уверенностью. Карпов и Штольц вернулись к полудню, облепленные снегом с ног до головы. Колосов и Зимин пришли в лагерь на полчаса раньше. Их поиски успехом не увенчались, и они с жадным вниманием выслушивали рассказ журналиста и инженера, а затем все четверо сгрудились вокруг страшной находки. Карпов развернул платок, и выложил оторванную собачью лапу прямо на пол пещеры. Несколько секунд царило напряжённое молчание, потом Зимин спросил. «Медведь?» «Ничего другого в голову не приходит», — сказал Штольц. «Точно, медведь», — убеждённо согласился Колосов. «Других хищников здесь быть не может». «Вот только с какой стати Эрик убежал из лагеря», — негромко сказал Зимин. «А ты что думаешь?» Обратился он к Карпову. «Не знаю», — помолчав всего пару секунд, ответил тот. «Понятия не имею, зачем собаки перегрызать привязь, чтобы найти свою смерть вдалеке от лагеря, в котором находятся люди, способные ее защитить». «Способные ли?» «Я бы хотел осмотреть воронку», — сказал Колосов. «Зачем?» — удивился Штольц. «Куча вывороченного снега». «И тем не менее...» По тону альпиниста было ясно, что он не отступится. «Погода неподходящая», – буркнул Карпов, не испытывавший ни малейшего желания возвращаться на место гибели собаки. Он помнил, какое чувство охватило его при виде кротовой норы. Словно там, в глубине под снегом, могло таиться нечто... Впрочем, незачем забивать себе голову глупостями. «Я могу сходить и один», – сказал Колосов. «Но будет быстрее, если кто-нибудь покажет мне дорогу». «Прямо сейчас?» – спросил Штольц. «Нет, после обеда. Покажете?» «Хорошо». Было заметно, что инженеру совершенно не хочется возвращаться в метель к воронке, но он решил, что не вправе позволить Колосову одному разыскивать ее в такую погоду. Карпову пришла была в голову мысль пойти с ними, но он передумал. «Двоих вполне достаточно». Они ведь со Штольцем ходили. Перекусили олениной, сушеными фруктами и сухарями, выпили сладкого чая. Полчаса спустя Колосов начал собираться в дорогу. Инженер нехотя последовал его примеру. Карпов заметил, что альпинист берет снаряжение, значит собирается спускаться в воронку. Но журналист был уверен, что у него ничего не выйдет. Какая бы полость не Пусть сделает, что хочет. Колосов и Штольц вышли без четверти два и исчезли в белой кутерьме, мгновенно облепленной метелью. Инженер хорошо помнил дорогу, но все равно иногда сбивался из-за того, что буря меняла очертания ледяных глыб и сбивала восприятие перспективы. То, что казалось ближе, оказывалось дальше. И наоборот. Наконец, Колосов и Штольц вышли на площадку, окруженную льдинами. «Вот она!» – показал рукой инженер. Они приблизились к двухметровой воронке. Альпинист снял себя снаряжение и положил на снег, а затем присел на корточки и начал перебирать плотные комки, вывороченные наружу. Штольц топтался поодаль. Наконец, обойдя воронку по кругу и еще пару раз порывшись в снегу, Колосов спросил. «А где льдина с царапиной? Это...» Он указал на ту, что торчало в метре от него. Инженер кивнул, качнувшись всем корпусом. Иначе в объемной одежде его движение осталось бы незаметным. Альпинист исследовал льдину и борозду за ней. Ничего не сказал и вернулся к снаряжению. Подстрахуете меня? А что требуется? Крепко держать веревку, пока я буду спускаться. Ну и вытащить меня, если я вдруг застряну. Хотя прозвучало это вполне обыденно, Штольц понимал, просто так застрять невозможно. Для этого должно случиться нечто непредвиденное. И такая перспектива не внушала ему уверенности в том, что затея Колосова – хорошая идея. Но что поделаешь? Альпинист явно вознамерился довести задуманное до конца. «Хорошо», – согласился Штольц. «Объясняйте, что делать». Колосов бил в снег стальной колышек с кольцом. Довольно глубоко, на три четверти длины. Так он должен был держаться достаточно крепко. Затем обвязался верёвкой, свободный конец которой пропустил через кольцо. «Используйте его в качестве блока», – сказал он Штольцу. «Это облегчит нагрузку на руки». Ещё один колышек был вбит на расстоянии двух метров, и к нему Колосов верёвку привязал намертво. Потом альпинист взял в руки лопатку, оставив ледоруб за поясом, Кивнул Штольцу и направился к воронке. Инженер взял верёвку, готовый натянуть её, если Колосов начнёт проваливаться. Его задача – не допустить падения в полость под снегом, если таковая и имеется. Альпинист мог сломать ногу, ударившись о дно. Штольцу пришло в голову, что в каком-то смысле наступило время отдать долг. Колосов вытаскивал инженера, когда тот провалился в трещину. А теперь он страховал альпиниста. Конечно, тот, вероятно, никуда не упадет, но если все же... И вдруг Штольц вспомнил, что Колосова тогда держали на веревке шестеро, а он один. И ему стало страшно. Если альпинист начнет падать, разве он справится? С другой стороны, инженер тогда застрял между стенками трещины, и его пришлось выдергивать. А Колосову вроде это не грозит. Но он такой большой и тяжелый. Штольц очень сомневался, что ему хватит сил, чтобы удержать альпиниста, даже при помощи блоков. Тем временем Колосов переступил окружавший воронку вал, присел и начал осторожно спускаться к центру. Пока что все шло хорошо, и снег держал его. Возможно, он просто просел под весом медведя, и никаких пустот не было. Альпинист принялся работать лопаткой. Он выкапывал снег и отбрасывал его за пределы воронки. Наконец Колосов издал короткий торжествующий возглас и повернулся к Штольцу. «Здесь проход!» – сообщил он. «Я расширю его и попробую спуститься!» Инженер только кивнул. Что еще он мог сделать? Альпинист поработал лопаткой еще минут десять, и теперь Штольцу было видно, что в центре воронки появилось отверстие. Колосов лег на живот и заглянул в открывшийся проход. Затем сунул лопатку за пояс и достал вместо нее ледоруб. Перевернувшись, он спустил ноги в лаз и начал протискиваться, постепенно исчезая из виду. Когда он пропал, Штольц невольно огляделся. «Оставаться здесь одному было не слишком-то приятно», – вспомнилась оторванная собачья лапа. Веревка слегка натянулась, и инженер пропустил через кольцо еще полметра. Через несколько секунд пришлось снова потравить. Похоже, спуск у Колосова шел вполне удачно. Значит, снег закупорил только выход, а внизу оставалось достаточно свободного пространства. Взгляд Штульца упал на снег, выброшенный лопатой альпиниста. Затем переместился на комья, окружавшие воронку. Что-то было в них такое, что противоречило версии о подснежных пустотах и просевшем насти Только инженер никак не мог уловить эту мысль. Сосредоточиться мешала пурга, залепляющая глаза и лицо веревка которую нужно было всё время отпускать, воспоминания о странной борозде на льдине и кровавых полосах, которые обнаружили они с Карповым. Прошло несколько минут, прежде чем Штольц сообразил. Снег, лежавший вокруг воронки, был выброшен изнутри наружу. Так же, как тот, который выгреб лопатой колосов. Поэтому воронка и напоминала кротовью нору. Инженер снова испуганно огляделся. Чтобы не вылезло из-под снега, оно теперь было где-то на поверхности. И оно умело прятаться. Колосов пробирался через толщу снега. Сначала пришлось проталкивать тело руками, но теперь лаз стал шире, и нужно было упираться в стены спиной, локтями и коленями, чтобы не соскользнуть вниз. Он спустился не больше, чем на два метра, и проход стал совсем широким. Теперь уже было не достать до противоположной стенки, и приходилось пользоваться ледорубом для торможения, потому что тоннель шел почти отвесно. Наконец, Колосов почувствовал ногами пустоту и вонзил ледоруб в поверхность лаза, одновременно вцепившись в него обеими руками. Для этого пришлось перевернуться на живот. Носки сапог болтались в воздухе, а колени лежали на краю тоннеля. Колосов подергал веревку, сигналя Штольцу, чтобы был наготове Затем медленно и осторожно перевернулся головой вниз. Благо, место для этого маневра было достаточно. Главное было не соскользнуть. Чтобы не вылезло из норы, здесь его больше не было. В этом Колосов не сомневался. Судя по тому, как снег завалил лаз, нечто не вернулось в тоннель, а осталось на поверхности. Альпинист достал фонарь и посветил вниз. Судя по ширине полости, тот, кто ее проложил, был гораздо крупнее самого здорового из существующих белых медведей. Сколько же силы нужно, чтобы пробиться сквозь толщу спрессованного снега? Даже представить трудно. Хотя нет, не трудно, невозможно. Колосов снова перевернулся и спустил ноги, усевшись на краю лаза. Балансировать было нелегко, но он и не собирался задерживаться здесь. Подергав веревку условленным образом, чтобы дать Штольцу знать, Что его нужно медленно опускать, Колосов осторожно соскользнул, удерживая фонарь зубами и светя вниз. Инженеру, наверное, приходилось нелегко. Альпинист был тяжелым, но он пока справлялся, и канат стравливался довольно ровно. Колосов увидел дно тоннеля. Его высота оказалась совсем небольшой. Риска повредить ноги даже при падении почти не было. Через несколько секунд он встал на твёрдую поверхность утрамбованного снега и дал Штольцу сигнал ослабить веревку. Вытянув ее на пару метров, чтобы получить свободу маневра, Колосов посветил во все стороны. Лас шел только в одном направлении, под небольшим углом вниз. В принципе, его можно было считать почти горизонтальным. Альпинист двинулся по нему. Он сделал шагов десять, подтягивая веревку, когда слева открылся еще один тоннель. Похоже, здесь, на леднике существовала целая система проходов вроде кротовьих нор. Насколько она была разветвлена и простиралась ли за пределы острова, можно было только догадываться. колоссов решил не углубляться, потому что смысла в этом не было. Вместо этого он тщательно обследовал стены лаза, чтобы попытаться понять, что за тварь могла проделать их. Используя фонарь и лопату, Он выкопал и рассмотрел куски снега из пола, стены и потолка. Плотность была разная. Судя по всему, существо продвигалось вперед, раздвигая снег в стороны, а не проталкивая его перед собой. Оно и понятно. Во втором случае, его плотность достигла бы, рано или поздно, такого уровня, когда никаких сил уже не хватило бы для дальнейшего продвижения. Тварь была очень тяжелой. Она передвигалась короткими шажками, утаптывая пол тоннеля и используя когти в качестве упора. Следы от них были хорошо заметны. И еще Колосов обнаружил несколько длинных светлых волос. Вернее, тонких клочков шерсти. Они были жесткими и при сгибании тут же пружинисто распрямлялись. Свою находку альпинист спрятал в карман. Показывать ее спутникам он не собирался. От шерсти исходил резкий запах сырого мяса мокрой шерсти и фекалий. Точно такой же, не сильный, но вполне ощутимый, присутствовал в норе. Должно быть, он не доносился откуда-то, распространяясь по тоннелям, а сопровождал существо, оставаясь вместе с шерстью на стенах там, где оно проходило. Лабиринт арктического Минотавра, обитающего во мраке снежных тоннелей, медленно и неумолимо продвигающегося сквозь холод. Что им движет? Увы, ответ на этот вопрос был слишком очевиден. Голод. Столь же вечный и неизменный, как весь этот застывший в бледном величии материк. Внезапно альпиниста охватило тревожное чувство. Он был один, в узком лазе, на глубине нескольких метров. Если бы не фонарь, сейчас его окутывала бы ледяная тьма. Это ощущение возникло неожиданно и без видимой причины. Колосов сжался. Но только на мгновение. Усилием воли он заставил себя распрямиться. Высота тоннеля позволяла стоять в полный рост. Никому не запугать его. Он не боится смерти. Сколько раз он мог погибнуть, и ни разу ни паника, ни ужас не охватывали его, лишая рассудка. Не будет этого и теперь. Опасность, наоборот, обостряла все чувства и заставляла мыслить быстрее. То, что предстояло Колосову, Это схватка, поединок, а вовсе не трусливое стремление избежать столкновения со смертью. Поэтому страх совершенно неуместен. Альпинист с вызовом огляделся, хотя знал, что в тоннеле никого нет. Ни холод, ни темнота уходящего вглубь лаза, ни толща снега, обступающая со всех сторон. Ничто не поколеблет его уверенности и решимости. Тем более, что бояться таких вещей попросту смешно. Странно даже, что его охватило беспокойство, пусть даже всего на миг. Колосов повернул назад, дав инженеру сигнал выбирать веревку. Теперь тот знал, что альпинист возвращается. Ему придется втащить его. Колосов надеялся, что уж Штольца хватит сил. В конце концов, памятуя о том, что альпинист спас его из той злополучной трещины, инженер должен выложиться на сто процентов в крайнем случае, сходит в лагерь и приведет подмогу. Хочешь не хочешь, а Карпову и Зимину придется пойти с ним. Не бросят же они своего спутника под снегом. Впрочем, Колосов напрасно беспокоился. Инженер тащил медленно, но уверенно. Когда край узкого лаза был на расстоянии вытянутой руки, альпинист ухватился за него и подтянулся. Теперь оставалось лишь выбраться наружу Колосов использовал ледоруб, чтобы вонзать его перед собой и подтягиваться одновременно помогая себе носками ног и коленями. Наконец, через четверть часа он выбрался наружу. Прополз на краю воронки и возле кольца вывороченного снега встал на ноги. «Ну что?» – нетерпеливо спросил Штольц. Он тяжело дышал, и заметно было, что вытащить альпиниста стоило ему предельного напряжения всех сил. Колосов отвязал веревку и принялся сматывать ее в бухту, используя собственный локоть. «Что там?» – повторил инженер. «Ничего особенного. Берлога, только и всего. Пустая, разумеется. Зря время потратили. Лучше бы остались в пещере». Колосов беспечно махнул рукой. «Извините, что вам пришлось сопровождать меня. Могли бы сидеть сейчас в тепле». Он виновато улыбнулся давайте возвращаться раздраженно и разочарованно проговорил штольц по моему пурга усиливается в лагерь колоссов и штольц вернулись в начале пятого мы уже собирались отправляться на ваши поиски шутливо сказал карпов который на самом деле в течение последних минут сорока думал лишь о том не случилось ли чего с ушедшими все осмотрели я спустился в берлогу ответил Колосов. Ничего интересного. Думаю, собака потревожила медведя, и он убил ее. «Мерлага?» повторил Зимин. За время отсутствия Штольца и Колосова он стал сомневаться, что воронка может быть входом в убежище медведя. Он не смог бы объяснить почему. Просто рассказ товарищей и страшная находка, отгрызенная лапа Эрика, вызывали у него неясное чувство тревоги. «Возможно, дело было в том, как они рассказывали об этой воронке». «А что же еще?» – спросил Колосов. «У вас имеются другие предположения?» «Может быть, это берлогой», – обратился Зимин к Карпову. Журналист постарался припомнить, что знал о привычках белых медведей. Перед экспедицией он освежил эту информацию в расчете, что она может пригодиться при охоте. «Берлога белого медведя – это овальная полость с обтаившими стенками шириной в полтора метра», сказал он, не желая сразу давать однозначный ответ. «Высота поменьше, примерно метр. Бывает, что к камере ведет тоннель. В потолке должно быть небольшое отверстие для притока воздуха, потому что вход часто заносит. Потолок в толщину метр или тоньше. Похоже это на то, что видели вы», обратился он к Колосову. «Да, безусловно. Тоннели и камера в конце. Вентиляцию не заметил, но ее могло занести». Карпов кивнул. Он испытал чувство облегчения. Конечно, такое объяснение наличия воронки было предпочтительнее всего. И еще бы понять, откуда взялась та борозда на льдине. Но наверняка и для этого есть причина. Удобоваримая причина. «Значит, медведь?» – неуверенно спросил Зимин. Кажется, ответ Колосова не совсем его убедил. «Ясное дело», – отозвался альпинист. «Кто же еще?» «Действительно, кто?» «Если нашлась одна берлога, должны быть и другие», – сказал Карпов. «Медведи залегают на расстоянии в 10-20 метров друг от друга». «Но мы не видели ни одного хищника», – заметил Штольц. «До сих пор». «Они могли уйти. Погнаться за оленями, например», – сказал Колосов. «Оленей мы тоже не видели. Да и откуда им сейчас тут взяться?» «Может, медведи ищут нерп? Ну, или кем они там питаются?» «Собаками, судя по всему», – мрачно заметил Зимин. Остаток дня провели в пещере. Метель не утихала, и выходить было незачем. Только покормили еще раз собак юколой. Животные немного нервничали, должно быть, из-за отсутствия своего вожака». Чтобы сэкономить топливо, спиртовку зажигали редко, а в темноте логичнее всего было спать. Поэтому люди время от времени задрёмывали, но сон получался беспокойный и непродолжительный. Ближе к вечеру вышли прогуляться вокруг лагеря, чтобы размять затёкшие ноги и спины. Побродили полчаса на ветру и вернулись в пещеру греться и ужинать. После еды посидели часик при свете. Кто заполнял дневник? кто просто курил, и легли спать. На часах первым остался инженер. Колосов дождался, пока все уснут. Даже Штольс начал клевать носом, разморенный духотой после времени, проведенного на свежем воздухе и физической работы. Альпинист достал из-за пазухи, он давно переложил драгоценные записки туда, листки, найденные на трупе Толя, зажег спиртовку, Прикрутил фитиль и, стараясь не шелестеть, принялся читать при едва мерцающем холодном свете. Поначалу почерк был ровный, но потом в строке делались все кривее. Размер букв скакал. Должно быть, барону приходилось писать на неровной поверхности, а то и попросту положив дневник себе на колено. Чернила мерзли, и перо царапало бумагу, кое-где прорывая ее. Толь описывал уход из лагеря. С горечью говорил о нежелании спутников продолжать двигаться на север. Это Колосов лишь пробегал глазами, стремясь отыскать главное. То, ради чего он уговорил Майера организовать эту экспедицию и ввести в заблуждение Карпова, Штольца и Зимина, которые были уверены, что деньги получены от родственников Толя и его спутников. На самом деле он сам дал необходимую сумму. Естественно, с условием, что поедет на север. Всю жизнь он искал приключения. Опасности будоражили его. Он играл с фортуной и смертью в американскую рулетку. Плавал, путешествовал, охотился на самых опасных хищников, отыскивая их по всему свету. Его гостиная походила на склад трофеев. По стенам висели чучела кабаньих, львиных, тигриных и прочих голов. Колосов всегда подбирался к животным на такое расстояние, чтобы видеть, как будет умирать зверь, и в то же время оставлял хищнику шанс напасть, ведь если бы ружьё заклинило, за его жизнь никто бы не дал и ломаного гроша. Оставшись в раннем возрасте сиротой, Колосов получил от родителей только поместье и приличный доход с него. Благодаря управляющему, своему дяде, умело увеличивающему капитал путем скупки акций по концессиям к 20 годам он уже стал весьма состоятельным человеком и мог посвящать все время любимым занятиям. Сначала он охотился на обычных животных, вроде оленей и лосей, потом на медведей и кабанов. Но его манили свирепые хищники. Он поехал в Африку, оттуда в Индию и отовсюду привозил домой трофеи. Объездив полмира, Колосов вдруг понял, что раздобыл головы всех самых крупных и опасных представителей Звериного Царства. Он едва не впал в отчаяние, пытался найти другое занятие, но ничто так не волновало ему кровь, как схватка не на жизнь, а на смерть. И тут такая удача. Дневник Толя, привезенный Колчаком с острова Беннета. Конечно, Эмилине Толь не показали его целиком. Некоторые места были настолько сомнительны, что академики отказывались верить, будто барон оставался в последние недели своей жизни в рассудке. Казалось, он постепенно сходил с ума от физических нагрузок, конфликтов с товарищами и подчиненными, а главное, от маниакального желания попасть на землю Санникова. В записках содержались туманные намеки на присутствие среди льдов какой-то твари, или мистической силы, которая будто бы вознамерилась истребить членов экспедиции. При этом ни о каких нападениях не было слова. Абсурд, одним словом. Чтобы не порочить имя великого полярника, решено было не предавать некоторые страницы дневника гласности. Даже супругу барона избавили от тягостной необходимости жить с мыслью о том, что Толь перед смертью повредился рассудком. Но Майер, конечно, читал все, и он показал записи своему Шурину. Колосов сразу понял, что на севере есть нечто, с чем он до сих пор не сталкивался, и едва ли столкнется где-либо еще. Чем чаще он перечитывал скудные намеки, тем явственнее между строк проступал животный ужас, владевший Толем. Ужас реальный, а не выдуманный, совсем не похожий на плод больного воображения. Где-то там, на севере, существовал хищник, голова которого в обширной коллекции Колосова отсутствовала. Решение было принято очень быстро. Он должен был добыть новый трофей, который занял бы в его гостиной почетное место над камином. Прямо напротив входа. Нечто ужасающее, заставляющее гостей вскрикивать от ужаса. Вот что стало бы венцом его игры судьбой. Колосов понял, что тварь. Кем бы она ни была, превосходит размерами всех известных человечеству хищников. Поэтому он, не полагаясь на ружье, прихватил тот ящик, который так тщательно оберегал от огня. Там лежал динамит. Сорок шашек, которыми можно было разнести гору. Кулосов не собирался оставлять зверю ни единого шанса. Он хотел действовать наверняка. Без его головы вся собранная коллекция трофеев вызывавшая зависть у большинства его знакомых охотников, казалось ему теперь жалкой. Колосов долго читал записки, найденные на трупе барона, вникая в каждое слово, стараясь уловить то, что полярник не рискнул доверить бумаге, даже умирая от голода и холода в пещере, пока зверь рвал когтями подножие скалы, пытаясь скарабкаться к желанной добыче. Когда альпинист закрыл дневник и снова спрятал его за пазуху, На его круглом лице блуждала улыбка. Тварь была где-то поблизости. В этом он больше не сомневался. Отряд достиг конечной точки путешествия. Зимин спал беспокойно, поэтому, когда его растолкал Карпов и сказал, что пора сменяться, встал сразу. Сон как рукой сняло. Он сел возле завешенного парусиной входа. Снаружи свирепствовала пурга. Было слышно как завывает ветер, крутящий снежные вихри. Собак, конечно, опять занесло, и утром их придется откапывать. Хорошо, хоть благодаря густой шерсти они нормально переносили подобную погоду. Геолог попытался вспомнить, о чем думал перед тем, как уснуть. Кажется, эти размышления частично перешли в сон, смешались с причудливыми фантастическими образами и породили ту гнетущую атмосферу, которая не давала ему полностью отдаться власти Морфея. Что же там было? Зимин крепко зажмурился и постарался сосредоточиться. Это оказалось не так просто. Мысли разбегались, как муравьи от огня. И все-таки ему удалось. Ну, конечно. Он думал о штольце Вернее, о том, что инженер остался жив, хотя должен был умереть в течение нескольких дней. Причем уже давно. Но что-то пошло не так, и яд не подействовал. Возможно, он разложился за то время, что Зимин хранил его. Геолог приготовил его еще в Петербурге и держал в плотно закупоренном пузырьке. Но кто знает, сколько времени он сохраняет свои токсичные качества. Когда Алик умер, Зимин через некоторое время вдруг понял, что смерть жены удовлетворила его не полностью. Осталась некая незавершенность он вернулся мыслями к своему обидчику тому, кто притворялся его другом, а сам ласкал машу и наверное смеялся над ним вместе с ней. Геолог решил, что воспользуется экспедицией, чтобы поквитаться и с ним. путем нескольких экспериментов он все-таки разобрался как изготовить трупный яд из крысы. Зараженные полученным продуктом кошки умирали в течение нескольких часов. зимин взяла траву в дорогу, и ждал удобного случая. В конце концов, решил использовать кофр, в котором инженер хранил винтовку. Вогнал в защёлку и тщательно смазал ядом обломок иглы. Когда увидел, что Штольц достал аптечку и обрабатывает ранку, возлековал Думал, что тот обречён. Однако время шло, а ни судорог, нервоты у инженера не появилось. Наконец стало ясно, что яд не подействовал. Зимин сначала испытал разочарование, а потом, как ни странно, даже что-то вроде облегчения. В последние же дни смерть Штольца вообще перестала занимать его. Перед сном он уже без всякого энтузиазма думал о том, не стоит ли предпринять еще одну попытку убить его. Уже не с помощью яда, конечно, потому что тот, судя по всему, потерял токсичные свойства. Но решил, что это не имеет смысла. От фантазии об убийстве Штольца остались только смутные и тревожные образы, вылившиеся в беспокойный сон. Теперь Зимином владела другая идея. Геолог погасил спиртовку, которую пришлось зажечь на время, чтобы сменить Карпова, и привалился к стене пещеры. Накрыл ноги запасной кухлянкой, его слегка знобило из-за нехватки морфия. Колосов не сделал ему накануне уколу. А сам Зимин не просил, потому что понимал. Скоро ампулы кончатся. Надо понемногу отвыкать. Кроме того, он надеялся увидеть Алика. В прошлый раз сын пришел, когда Зимин был почти на грани. Геолог сидел и прислушивался к звукам, доносящимся снаружи. Он надеялся уловить в свисте в юге что-нибудь необычное, похожее на человеческий голос. Ведь если Земля Санникова существует, Значит, именно сюда звал его Алик. Здесь он и должен будет остаться, когда встретится с сыном. И остаться навсегда. Зимин услышал нечто примерно через час, когда его веки уже начали закрываться сами собой, а мысли уплывать куда-то далеко. Геолог вздрогнул и отодвинул край шкуры. В лицо сразу же ударил вихрь колких, как иголки снежинок, но он различил там, В черно-белой мгле знакомый голос. Нужно было идти. Он взял ружье и выбрался из пещеры. Обмотал лицо шарфом и двинулся наугад, ориентируясь только на шедший издалека звук. Идти приходилось практически на ощупь. Несколько раз он спотыкался и падал, но поднимался и упорно шагал дальше, сгибаясь под порывами ледяного ветра. Наконец он увидел. Алик стоял между двумя сугробами, маленькие и жалкий, почти без одежды. Какие-то лохмочья свисали с него грязными, пропитанными кровью тряпками. Одна рука была вывернута, другая сломана в двух местах, и из нее торчали кости. Голова как-то неестественно посажена на плечах. Вместо правой половины лица – месиво. Он стоял неподвижно, глядя единственным глазом на Зимина. Геолог остановился. Он не знал, что делать. Папа! донёсся до него слабый, но хорошо различимый голос. Папочка, спаси меня, пожалуйста, помоги. Зимин бросился вперёд, подскользнулся, едва не упал, но удержался, вовремя опёршись на ружьё. Олег ждал, стоя на ледяном ветру. Ему должно быть холодно, безумно холодно. Но ведь он он же Зимин замотал головой, отгоняя пришедшую на ум мысль. «Нет-нет, вот же он!» Стоит и зовёт его. «Он просто ранен. Да, совсем не убит, а только ранен. Ему нужно помочь. В лагере есть аптечка. Он возьмёт его с собой, отведёт в пещеру и попросит Колосова. Алику, наверное, жутко больно. Ему понадобится морфи. Как хорошо, что у альпиниста...» еще осталось несколько ампул. Зимин сделал еще несколько шагов и протянул руку к мальчику, когда лед под его ногами неожиданно исчез. Геолог закричал и полетел вниз, кувыркаясь в кромешной тьме. Он падал недолго, всего несколько секунд. Когда ударился о твердую поверхность, почувствовал резкую боль в правом локте. Сверху сыпался снег, и упало несколько ледяных глыб. Зимин перевернулся, сталкивая их с себя. Попытался оглядеться, но было недостаточно света. Вернее, его вообще не было. Он оказался в пещере. Над головой зияла дыра. На фоне черного неба носились снежные вихри. Геолог слышал, как завывает ветер, но больше никаких звуков не было. Зимин попытался встать на ноги, Но без помощи правой руки это было не так-то легко сделать. Наконец ему удалось подняться. Он должен был выбраться. Там, снаружи, его ждал Алик. Зимин пошарил вокруг себя левой рукой. Затем опустился на четвереньки и продолжил поиски. Ружья нигде не было. Должно быть, его засыпало обрушившимся снегом. Боль в локте была адской. Правая рука не двигалась. Висела бесполезной плетью. Наконец, разрывая снег, Зимин наткнулся рукой на что-то узкое и твердое. Есть! Ружье поможет ему привлечь внимание товарищей, оставшихся в лагере. Нужно только выстрелить. Он потянул на себя. Ружье застряло, придавленное ледяными глыбами. Зимин уперся ногами и рванул изо всех сил. Не удержался и рухнул навзничь, но добычу из руки не выпустил. Ружьё показалось ему слишком лёгким. Он положил его на дно пещеры и ощупал левой рукой. От досады захотелось кричать. Это была всего лишь кость какого-то животного. Изогнутая и короткая, с крупными зазубринами. Возможно, от когтей. Зимин продолжил поиски и вскоре извлёк на свет Ещё несколько костей. Вот здесь, пожалуй, можно было бы подыскать что-нибудь подходящее для того, чтобы опробовать резцы, которые он прихватил в дорогу. Он сделал бы Алику набор солдатиков. Гренадёр, барабанщик, фуллизёр, бомбардир, драгун, кирасир, рейтер и так далее. Всего 12. То, что не успел в той прежней жизни. «Конечно, лучше заняться этим при свете». «Но где же ружье?» «Вот проклятие!» Пальцы наткнулись на что-то круглое, легко подавшееся из снежного плена. Зимин поднес предмет к глазам, но было слишком темно. Он переместился поближе к дыре, в которую упал. Но и здесь ничего разглядеть было невозможно. Геолог принялся ощупывать находку. Он пробежал пальцами по округлостям, впадинам и выступам. Затем, чуть помедлив, стянул зубами рукавицу и проделал то же самое голой рукой. Его пальцы задрожали. На этот раз не от наркотического голода. У Зимина не осталось ни малейших сомнений. Находка была человеческим черепом. Возможно, он пролежал здесь лет сто. А может... Это когда-то было головой одного из спутников Толя. Геолог натянул рукавицу и принялся быстро обшаривать пол пещеры, разрывать снег. Вскоре он обнаружил еще четыре черепа и целую груду костей. Он продвигался в темноте и вдруг понял, что даже не представляет, какого размера эта полость, в которую он свалился, и сколько здесь мертвецов. Возможно, это было кладбище анкелонов. Здесь они хоронили своих умерших, потому что больше нигде и не находили их останков. Но на большинстве костей были зазубрины а многие были сломаны. Черепа тоже попадались не все целые. Зимину вспомнился черный коготь, найденный на Большом Ляховском, и рассказы Чалбанова о звере, живущем на севере. Как он называл его? елу Йолу... йолу. Какое-то невыговариваемое слово. Из мрака выступили знакомые очертания. Зимин увидел изломанные руки и ноги с торчащими раздробленными костями. Запекшуюся кровь вокруг зияющих ран. Висящие лоскуты кожи. Тело мальчика покрывали трупные пятна и язвы. Геолог неуверенно протянул руку... Но пальцы прошли сквозь изуродованное плечо ребёнка и сомкнулись в пустоте. Алик медленно отступил в темноту и растворился. Зимин поспешил за ним, но сына нигде не было. Он исчез. Только иллюзия. Мираж. Никакого воссоединения не будет. Осознание пронзило всё существо геолога, и на глазах выступили слёзы. Он стоял... Не зная, что теперь делать. До сих пор он стремился на север ради встречи с Аликом. Но теперь... Зимин вдруг понял, что вот уже несколько секунд ощущает какой-то запах. Теперь он принюхался и сморщился. Откуда-то из темноты несло смрадом. Оттуда же шло влажное тепло. На ум пришел парник, но здесь ничего подобного быть не могло. Лица коснулось движение воздуха, а затем мрак ожил. Темнота зашевелилась, в ней обрисовались огромные бесформенные очертания. Гора белой шерсти. Она приближалась, медленно и неумолимо, источая трупное зловоние и обдавая жаром. Зимин понял, что чувствует дыхание огромного зверя. Он замер, не в силах пошевелиться. Это никакое не кладбище. Это логово неведомой твари. Когда Чалбанов достиг края припоя, он был в сознании. Правда, не правил байдарками, а лежал в одной из них, ожидая, пока ветер пригонит их туда, куда нужно. Пребывая между жизнью и смертью, его тело стало границей миров, и дух смог узреть звезды Верхнего, и бездонные пропасти Нижнего. Но ему требовалась помощь. Чалбанов нащупал за пазухой в потайном кармане кухлянки маленькую бутылочку с густой темно-коричневой пахучей смесью. Она осталась от отца, Якут тщательно берег ее. Этот состав предназначался для введения в транс во время камлания. Айкун пил из нее перед тем, как вызвать духов. Теперь смесь должна была помочь его сыну. Чалбанов уже опробовал ее однажды и действительно перенесся сознанием в какую-то иную реальность. В этом состоянии его и обнаружил Карпов. Тогда, когда русские решили, что у него какая-то болезнь. Но одной только жидкости было недостаточно, чтобы познать истину. Требовалась помощь. Чалбанов рассчитывал встретиться с отцом. Если ему удастся войти в транс, то великий Айкун, возможно, спустится к нему и откроет истину, которую сам познал ценой жизни. Чалбанов ждал, что его дух поднимется над телом. Постепенно его окутывала темнота, мягкая и влажная, как дыхание зверя. В этом густом мраке через некоторое время он услышал удары бубна, ритмичные, призывные. Они становились то тише, то громче, словно кто-то невидимый бродил по пустоте с колотушкой в руках. Потом Чалбанов встретил дух отца. Тот выступил из ничего, одетый в традиционные одежды шамана, которых не было на нём, когда он уходил из дома, чтобы не вернуться. Старик взял сына на руки и понёс в темноту, и Чалбанов думал, что это конец, но оказалось, что нет. Отец говорил с ним, он объяснял и учил. Он не замечал, что сын умирает, что он ранен, и, хотя кровь больше не течет из него, на холоде кровь замерзла вокруг пулевых отверстий входного и выходного. Организм его уже отравлен инфекцией, попавшей вместе с частичками одежды. Дух великого Айкуна открыл Чалбанову истину, которую тот стремился постичь. Теперь, выбираясь из байдарки, Чалбанов знал все. Он взял с собой только бубен. Еда ему не пригодится. Якут прицепил лыжи и пошел по льду на север, туда, где обитал призрак. Отец совершил это путешествие, и теперь настал его черед. Другие айкуны тоже слышали зов, но они боялись и хранили это в тайне от всех. Отец был первым, кто отважился пойти навстречу с елубуатуре. Он не хотел, чтобы сын стал икуном, но что это изменило? Чабанов все равно был здесь, потому что не мог поступить иначе, не смог найти себе место вдалеке отсюда. Если бы он знал все, что знал отец, ему наверное было бы проще, но и теперь у него еще была возможность выполнить то, что нужно только бы добраться до Ледяного острова. Чалбанов шел и шел, теряя силы, иногда останавливаясь и садясь на заструги, чтобы передохнуть. Бубен висел за спиной, напоминая о цели пути. Когда он все сделает, его дух поднимется в небо и улетит через полярную звезду навстречу отцу, и тот поведет его по иным мирам к последнему пристанищу. Якут огляделся вдаль и увидел небольшую сереющую возвышенность. Похоже на ледник. До него оставалось всего несколько верст. Теперь, если силы не покинут его, он обязательно дойдет.